Глава пятая. Дизайном занимается каждый. Разных вещей множество. И отсюда следует, что разных дизайнеров тоже множество. Некоторые занимаются конкретной областью, другие сосредоточиваются на подходе, который можно применять практически ко всему. Вот несколько распространенных дизайнерских специальностей. Урбанист, градостроитель, города и районы. Архитектор, дома, здания, крупные объекты. Дизайнер интерьеров – внутреннее пространство зданий, где люди живут и работают. Гейм-дизайнер – компьютерные и настольные игры. Модельер – модная одежда, форма, то, во что вы сейчас одеты, даже если это что-то простое. Промышленный дизайнер – любые продукты, которые запускают в производство, например, тостеры или автомобили. Графический дизайнер – визуальные материалы для журналов, уличные знаки, логотипы и веб-сайты. Веб-дизайнер, дизайнер мобильных приложений, сайты и мобильные приложения. Как вы догадались, список можно продолжать бесконечно. Специалист по звуковому дизайну, фильмы и концерты. Дизайнер-катеров, сервис-дизайнер, клиентский опыт в ресторане или больнице. Проектировщик-скотобойни, противопожарные системы или тюрьмы. Разработчик избирательного бюллетеня. Вспомните бюллетень-бабочку на выборах президента США в 2000 году. Проектировщик аттракционов, в некоторых отраслях специалисты предпочитают, чтобы их называли инженерами, например, авиаинженеры. Но сами описывают себя как людей, которые проектируют летательные и космические аппараты, спутники и ракеты. В моем списке не оказалось плотников, поваров и учителей, но они тоже тратят время на разработку деревянных полок, меню, занятий пусть и не называют это дизайном. Разные дизайнеры обладают неким общим знанием, но специализации заметно отличаются друг от друга, как и у юристов или врачей. К примеру, и кардиохирург, и дерматолог умеют оказывать первую помощь. Но вы никогда не обратитесь к дерматологу за кронарным шунтированием, хотя кожа на том свете у вас была бы замечательная. Точно так же не стоит обращаться к веб-дизайнеру за разработкой ядерного оружия, а к инженеру за сайтом. В попытках понять, как дизайн влияет на мир, особенно полезен UX-дизайн от английского User Experience – пользовательский опыт. Им занимаются специалисты, которые сосредоточиваются не на самом объекте, сайте или стуле, а на его пользователя. Сперва они изучают человека. Для кого мы создаем дизайн? Что этот человек хочет добиться? UX-дизайнеры создают прототипы и разрабатывают пользовательские интерфейсы. Они стремятся к тому, чтобы пользовательский опыт был настолько хорош, насколько вообще возможно. Нередко дизайнеры работают с исследователями в области пользовательского опыта, специалистами, которые предоставляют информацию о пользователях и их потребностях, удовлетворенных или нет, тем, кто принимает решения. Эти же специалисты разрабатывают и производят исследования удобства использования, беседуют с клиентами и прибегают к целому набору приемов, чтобы улучшить дизайн. Дизайн – профессия, но каждый человек в мире занимается им в той или иной степени. Мы все что-то проектируем или разрабатываем, пусть даже это расстановка мебели в гостиной или расположение предметов на рабочем столе. Даже организация иконок на экране смартфона или выбор фона в социальной сети — примеры дизайна. Их объединяет выбор цели, осознанный или нет, и принятие решений для ее достижения. Разумеется, результат может оказаться ужасным. Человек скорее что-то создал, чем спроектировал. Но из-за этого он не перестает быть дизайнером. В этом случае он плохой дизайнер. Все мы одеваемся по утрам. Это тоже связано с дизайном, но у кого-то получается лучше, чем у других. Вряд ли бывает такой день, когда человек ничего не планирует, не разрабатывает и не проектирует. Это такое же естественное действие, как письмо, говорение или что угодно еще, чем люди зарабатывают на жизнь. Виктор Папанек. Одна из величайших фигур в дизайне однажды сказал, любая попытка выделить дизайн в нечто обособленное, превратить его в вещь в себе, работает против дизайна, как первичной базовой матрицы жизни. Сочинение эпической поэмы, выполнение стенной росписи, создание шедевра, сочинение концерта — все это дизайн, но когда наводят порядок в ящике письменного стола, удаляют больной зуб, Пекут яблочный пирог, обустраивают площадку для игры в бейсбол или воспитывают ребенка. Это тоже дизайн. Дизайнеры часто спорят об определении дизайна. Некоторым не нравится вариант Папаныка. Он объединяет искусство с дизайном, хотя первое служит для самовыражения, а второе – для решения проблем. Кроме того, он сравнивает приготовление яблочного пирога, где нужно просто следовать рецепту, с созданием шедевра, что гораздо сложнее. Но я все равно скорее разделяю мнение Попанека, чем нет. Все, что он упоминает, касается намерения или идеи и действий, которые человек предпринимает, чтобы притворить это в жизнь. Неважно, насколько идея творческая, красивая или полезная для других, главное увидеть, что во многих видах человеческой деятельности есть нечто общее. Говоря проще, мы выжили как вид, потому что могли проектировать вещи. Создавать из сырья объекты, которые служили нашим целям. Мы начали примерно 2 миллиона лет назад, когда делали первые каменные топоры, заостряя камни. Способность проектировать, а затем обучать этому других, стала одним из качеств, делающих человека тем, кто он есть на самом деле. Невозможно сказать, как во времена, когда еще не было языка, называли наших братьев и сестер, у которых лучше получалось создавать топоры, укрытия, одежду, еду и племена. Но все мы унаследовали способность к дизайну, в противном случае наш вид бы просто вымер. Сегодня основное различие между профессиональным дизайнером и обычным человеком в том, насколько осознанно они принимают решения. В повседневной жизни почти все стараются затратить как можно меньше усилий на разные задачи. Мы ставим диван у одной стены, а стол у другой. Если так удобно, отлично. Мы создаем сайт или профиль в социальной сети, используя простейший шаблон и сохраняя все настройки по умолчанию. Единственный повод найти другое решение – возникновение проблемы. Люди думают, что поиск более удачных идей не принесет особенной пользы. Хорошие дизайнеры, напротив, задают высокую планку качества и продуманности и для клиентов, и для самих себя. Они знают, что единственный способ добиться высокого качества – исследовать множество идей и сравнивать их друг с другом, разработав список критериев для оценки качества еще до принятия решений. Именно поэтому дизайнеры славятся тем, что задают множество вопросов. Они хотят лучше понять людей и задачу, чтобы тщательно проработать и оценить несколько идей. Как в анекдоте, сколько дизайнеров потребуется, чтобы вкрутить лампочку? Дизайнер отвечает, а почему именно лампочку? Кого-то это может раздражать, но дизайнеры именно таковы. Хорошие специалисты знают, что большинство людей слишком быстро делают выводы. Вместо того, чтобы вкручивать лампочку, можно перепланировать комнату или изменить режим дня, чтобы искусственный свет практически не требовался. Зачастую главная трудность в том, что проблема неверно обозначена или поверхностно сформулирована. Людей, которые впервые сталкиваются с профессиональным дизайнером, почти всегда удивляет, сколько он тратит времени на изучение разных идей. Нередко разрабатывая наручные часы, мобильное приложение или мини-печь, дизайнер создает десятки эскизов и прототипов. Иногда их число доходит до сотен в процессе оттачивания деталей, внешнего вида, способа функционирования предмета. Многие думают так, если человек отлично разбирается в дизайне, он должен уметь создать удачную вещь с первого раза. Но на разработку чего-то настолько простого, на первый взгляд, как рюкзак, Дизайнеры тратят часы, рассматривая разные варианты и задавая вопросы. Они начинают с грубых набросков, чтобы быстро проверить, как можно больше идей. Они учатся в процессе работы. Это прекрасно иллюстрирует набросок дизайнера Карли Хэггинс. Можно просто выбрать первый вариант, который пришел на ум. Неверное представление не только о хорошем дизайне, но и о принятии удачных решений. Вы вступите в брак с первым приглянувшимся человеком? Приедете в первую же страну, которую увидели в кино. Дизайнер Делани Каннингем предложила мне такую аналогию. Вспомните, как в последний раз покупали туфли под конкретный наряд. Неужели вы просто зашли в магазин, взяли первую попавшуюся на глаза пару обуви, не взглянув на размер, и купили без примерки? Чтобы найти подходящую обувь, большинству людей нужно перепробовать разные модели, присмотреться к ним и сделать вывод, какая удобнее. Кроме того, приходится идти на компромисс между ценой, внешним видом и удобством. У каждой пары соотношения этих характеристик различается. Покупка обуви состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнить, чтобы прийти к удачному решению. В дизайне все устроено примерно так же. Это процесс поиска и оценки различных идей, конечная цель которого – хорошие результаты. Разумеется, покупать туфли – не то же самое, что их моделировать. Чтобы сделать красивые и удобные туфли, потребуется приложить больше усилий, но при их вдумчивой покупке вы проходите через процесс исследования и обдумывания разных вариантов, похожий на тот, в который погружаются модельеры. Более сложная задача — создание дизайна для других. У вас получится с уверенностью купить туфли абсолютно незнакомому человеку? Даже пытаться глупо. У каждого свои представления об удобстве и стиле, у всех разные ноги. Для начала придется изучить человека, понаблюдать за тем, как он ходит, что делает в течение дня, ведь слова и действия не всегда одно и то же. Только тогда появится шанс на успех. Лучше всего купить несколько пар обуви, чтобы человек смог их примерить и выбрать, а оставшиеся вернуть в магазин. Это еще одна причина, по которой начинать следует с изучения людей.